Равне с палачом. Конечно, не Скот. Ты же из Рейха, сука. С этими словами одноглазый выбросил вперед кулак, правый, вопреки своему прозвищу, и впечатал его в физиономию Дока. Тот не потерял сознание, хотя выбери одноглазой точкой удара подбородок, это бы наверняка случилось. Но все его лицо залило кровью, которая брызнула из разбитого носа и из расквашенных губ. Каким-то образом кровь попала доку даже на лоб и на волосы. Док не заголосил лишь потому, что от боли потерял дар речи. Гончую не раз били по лицу, и она догадывалась, что доктор сейчас чувствует. Он лишь моргал и очумело пялился на своего обидчика. «Моя бы воля, я бы вас всех, суки, спалил вместе с вашим поганым рейхом!» признался Одноглазый и замахнулся снова. Док в ужасе отшатнулся, но лишь споткнулся об ящик, на котором сидел, и упал на него. В последний момент Одноглазый передумал и смазал барахтующегося на ящике доктора раскрытой ладонью по уху. «Хорошо смазал». От такого удара... Вполне могла лопнуть барабанная перепонка. У Дока, видимо, наступил шок. Только поэтому он не заголосил на весь подвал, а лишь клацнул зубами. Наблюдатели тоже молчали. Брамин изумленно, Гонча заинтересованно. «Мама, он же его убьет!» пискнула проснувшаяся Майка. «Не убьет!» Гонча оценивающе прищудилась. Судя по расчетливости ударов, Одноглазый не ставил такой задачи. «Все равно, останови его!» «Стоит ли?» – подумала гонча. Док так старательно создавал для себя комфортные условия существования, даже убил для этого человека ее руками. Теперь для разнообразия узнает, каково жить в метро вне зоны комфорта. Но гончая заметила, как доктор смотрел на Майку на платформе. И если бы она не знала Дока раньше, то решила бы, что тот смотрит на девочку с уважением и он привел ее туда вопреки запрету стратега. Выходит, вмешаться все-таки стоило. Чтобы не терять времени, гончая выхватила из кармана собственные наручники. Когда-то давно она училась сбивать камнями консервные банки. Это был первый навык девчонки, со временем превратившейся в гончую. Она поставила в неосвещенном туннеле три жестяных банки за пять, десять и пятнадцать шпал от себя. Первую было видно хорошо, вторую плохо, третью не видно совсем. Первую банку она сбила почти сразу, со второй провозилась немногим дольше, третья загремела по шпалам лишь к вечеру. На второй день она сбивала первые две банки первым же броском, а в третью попадала с четвертого на пятый раз. Зато на пятый день непрерывных тренировок Кожа на ладонях почернела от грязи и покрылась царапинами от острых камней. Банки слетали с места после каждого броска. Сейчас Гончу отделяли от затылка Одноглазого каких-то шесть шагов. Она просто не могла промахнуться. А поликончить левшу нетрудно. Увесистые стальные наручники вполне годились для того, чтобы проломить ему череп. Но пока это не входило в ее планы. Гончая коротко свистнула. Но тут же вспомнила, что это бесполезно, человек все равно ее не слышит, и метнула наручники. Они треснули его по макушке, эдакий хороший подзатыльник, отвешанный железной рукой. От сильного удара одноглазый повалился вперед и остался лежать неподвижно. — Вы убили его? — объявил доктор. Он забился в угол и оттуда взирал на тело своего обидчика. — Только этого еще не хватало. Испугалась Гонча. Выпрыгнув из гамака, она подбежала к левше. Кровь выступила на затылке, но не так уж много. Наручники всего лишь содрали кожу. Зато голова цела. Гончая прикоснулась к шее поверженного противника. Под кожей бился устойчивый пульс. Она облегченно выдохнула. Всего лишь нокаут, может, сотрясение мозга. Док явно поторопился с выводами. Гончая подобрала с пола наручники, подвинула ближе деревянный ящик и приковала запястье Одноглазого к его ручке. — Так он жив, — догадался док. Гончая пожала плечами. — Вынуждена вас огорчить. — Но этот человек опасен. Вы же видели, что он со мной сделал. Лучше прикончить его, — перебила доктора гонча. Тогда сделайте одолжение. Займитесь этим самостоятельно. И советую поспешить. Он скоро очнется. Док замотал головой. Сначала медленно, потом быстрее. — Нет, нет, я, я, я не убийца! Он взглянул на майку и повторил. — Нет, не убийца. Гончая пожала плечами. Каждый сам делает свой выбор и принялась обыскивать одежду левши. Только последняя розиня или недорожащий жизнью неудачник оставляет противнику оружие. А оружием в рухнувшем мире может послужить Что угодно. Первое, что сделал одноглазый, когда очнулся, это обвел мутным взглядом присутствующих и уже затем ощупал разбитую голову. Гончая подумала, что она поступила бы точно так же. Отложивший свою писанину Брамин протянул ему относительно чистый носовой платок. «Возьмите. Можете порвать на бинты, если нужно». Одноглазый молча отвел в сторону протянутую руку. Скорее всего, он даже не разобрал слов, так как в это время смотрел в другую сторону. Прямо на гончую. Она молча выдержала его хмурый взгляд, решив дождаться, что же он скажет. Одноглазый ничего не сказал. Молча ощупал карман, из которого она вытащила его многофункциональный складной нож, имеющий помимо лезвия пилу, шило, кусачки и даже маленькие пассатижи. И снова взглянул на гончую. Если бы взглядом можно было сжигать, она бы уже превратилась в пепел. Но Одноглазый не обладал такой способностью. «Не злись на маму. Это я попросила ее остановить тебя», — призналась Майка. Одноглазый зыркнул на Майку таким же исполненным ненависти взглядом и отвернулся. С его стороны это оказалось разумно. Если бы он попытался оскорбить или обидеть девочку, гончая заставила бы его об этом пожалеть. Чтобы у левши не сложилось ошибочного впечатления, что это может легко сойти с рук, она решила не освобождать его. Но Одноглазый справился и без ее помощи. Несколькими ударами ноги он разбил деревянную ручку ящика, освободил кольцо наручников, после чего привалился спиной к стене и закрыл свой единственный глаз». Его смиренное поведение не обмануло гончую. Майку тоже. «Прости меня, мама», — сказала она. «Из-за меня этот страшный дядя на тебя разозлился». «Но нас обеих», — мысленно поправила ее гончая. За себя она не боялась. Если пересчитать по пальцам всех, кто желал ей смерти, и двух рук не хватит. Но сейчас гончая была не одна, а с дочерью. Может, док прав, и Одноглазого действительно следовало прикончить. — Не надо его убивать! — прошептала Майка, словно прочла ее мысли. — Он такой злой, потому что несчастный, покалеченный и одинокий. — Ага, одни мы с тобой счастливые. — Да, — сказала Майка, — потому что мы вместе. Гонча не нашлась, что ей ответить. Вместо этого она крепко прижала девочку к себе и поцеловала в растрепанную макушку. Ночью Гончая не спала, а лишь дремала, ловя каждый доносившийся звук. Несмотря на расслабленные мышцы, она была полностью готова к схватке, и если бы Левша попытался отомстить, то получил бы достойный отпор. Скорее всего, после этого он бы уже никогда не смог поднять ни на кого руку. Гончая решила, что не станет его убивать потому что Майка этого не хотела. Чтобы обезвредить противника, убивать и не требовалось. Если раздробить человеку коленную чашечку, он не сможет ходить. А с одноглазом и того проще. Достаточно выбить ему последний глаз, и он станет практически беспомощным. Но ночь прошла относительно спокойно. Не считая того, что оголодавший док постоянно кряхтел и изредка постановал, когда щупал свою разбитую рожу. А утром в камеру, как про себя гончая назвала их убежище, неожиданно ввалился стратег. «Собирайтесь! Выдвигаемся!» — объявил он с порога. Потом заметил разбитую физиономию доктора, вопросительно взглянул на гончую с майкой, перевел взгляд на Брамина, потом на Одноглазого и добавил. «А вы весело проводите время, как я погляжу». Из всех присутствующих веселым выглядел только он, но гончая решила воздержаться от комментариев. Доктор оказался самым нетерпеливым. «Послушайте, мы ничего не ели со вчерашнего дня. Нам, наконец, дадут поесть?» «А вам что, мало дали?» – рассмеялся стратег, указав на его опухшее лицо. «Все будет. Еда и остальное. Идите за мной». Судя по всему, ему не удалось провести на красную линию своих телохранителей. Но одно присутствие палача, который присоединился к стратегу за дверью, заменило многочисленную охрану. Воспользовавшись возникшей в дверях толчей, гончая протянула левшей его складной нож. Он молча забрал его и, не раскрывая, сунул себе в карман. На это она и рассчитывала, и, чтобы закрепить успех, продемонстрировала одноглазому ключ от наручников. Он все понял без слов – Для вида немного поломался и протянул ей закованную руку. Гончая не заставила себя ждать. Через секунду наручники оказались у нее. Оставлять кому-то такую полезную по нынешним временам вещь она не собиралась. Вслед за стратегом Гончая выбралась на платформу и вместе со своей компанией, ненавидящих друг друга единомышленников, направилась к лестничному переходу, соединяющему коммунистическую комсомольскую с комсомольской ганзой. Пространство между принадлежащим красным лестничным маршем и ганзейскими эскалаторами, видимо, считалось ничейной полосой. Здесь было полно и тех, и других пограничников. От обелия красных звезд и круглых нашивок, символизирующих единство кольцевой линии, угончий даже зарябило в глазах. А потом она увидела того, кого никак не ожидала здесь увидеть. Под охраной или под конвоем пары личных телохранителей стратега здесь стоял шериф. И тоже смотрел в ее сторону. «Не утерпел вас порадовать?» Заявил стратег. Гончия не заметила, к кому он обращался. А тот уже повернулся к шерифу. «Показывай!» Шериф послушно развязал вещмешок, который стоял у его ног. И когда открыл его, Гончия увидела там внушительный прибор в металлическом корпусе, отдаленно похожий на переносную армейскую рацию. В этом мире осталось не так уж много действующей техники, так что сравнивать ей было не с чем. Зато Брамин, при виде этого железного ящика, извлеченного из вещь мешка, радостно переменился в лице. «Молекулярный электронный сейсмограф!» – воскликнул он. «Где вы его дошли?» «В лаборатории, на первом этаже». «Где вы и указали?» – ответил шериф. Брамин несколько раз кивнул. «Значит, институт не разграбили?» «Да кто его тронет?» «Там же зоопарк рядом», – усмехнулся стратег. Шериф резко обернулся к нему. Жаль, что Стратег в этот момент на него не смотрел. Иначе бы понял, что вполне может получить по своей самодовольной роже. Но Шериф сдержался. Два сталкера погибли в этой вылазке, сказал он и отвернулся. Стратег невозмутимо развел руками. Им отдельно доплатили за риск. Они знали, на что шли. Никто бы не пошел ни за какие деньги, если бы я их об этом — Не попросил. Глядя в пол, ответил шериф. Но на стратега слова не действовали. Гончая это хорошо знала. Скорее всего, его вообще невозможно было разжалобить. — И я благодарен вам за это, — сказал он. — Вы сделали полезное и нужное дело, добыли необходимый прибор. Решив, что с шерифа достаточно, стратег повернулся к Брамину. — Я велел заменить батареи. — Проверьте, все ли работает. «Да, да, все в порядке», – закивал бывший геофизик, который все это время щелкал тумблерами и переключателями, словно ребенок, наконец-то получивший долгожданную игрушку. «Теперь сможете сказать, где находится червь?» «Только направление. Ведь сейсмограф определяет лишь силу землетрясения и направление на эпицентр», – пробормотал Брамин, не отрываясь от своего прибора. «Еще, может быть, скорость движения». Но сначала нужно настроить и установить сейсмограф». «Установите», – пообещал ему стратег. «Сейчас обедаете, на этот раз без ограничений, доктор». «Ешьте, сколько влезет, и начнем экипироваться». Гончая не ела уже несколько дней, с тех пор, как оказалась в плену. Погруженный в грандиозные планы стратег не вникал в детали или просто забыл, что пленницу нужно хотя бы изредка кормить. А Палач ему, разумеется, не напомнил. Поэтому первое предложение стратега ее обрадовало, второе насторожило. Когда кто-то говорит об экипировке, он имеет в виду отнюдь не прогулку по туннелям метро до ближайшей станции. Наваленные вперемешку рабочие комбинезоны, засаленные ватники и десяток противогазов, сложенных отдельно, особенно противогазы, подтвердили самые худшие опасения. Гончая взглянула на лица своих спутников. При виде средств защиты все испытали, если не шок, то как минимум, растерянность и изумление, разумеется, кроме тех, кто заранее знал, куда они направляются. Таких оказалось трое. Сам стратег – палач и одноглазый. Причем в отношении последнего Гончая уверенно не была. По его искалеченному малоподвижному лицу сложно было вообще что-либо понять. Гончая возлагала надежды на шерифа, но когда за обедом спросила его о предстоящем маршруте, тот только помотал головой. — Мне поручили лишь найти сейсмограф в заброшенном здании института. — Для чего? — Ну, чтобы победить мифического подземного монстра. — Я его видела. Монстра. — И спросила не о нем. — Стратег сообщил тебе, куда он собирается? Шериф с любопытством уставился на нее. Как это-то убедило его в реальности чудовища? «Не я, моя дочь», — ответила гончая и отвернулась, сообразив, что напрасно теряет с ним время. После обеда, состоявшего из свиных отбивных и тушеных грибов, сдобленных какими-то бледными ростками, палач приказал всем следовать за ним. То, что он сам и остальные находятся на территории кольца, куда не распространяется власть красных, его совершенно не смутило». Все происходило на ганзейском пограничном посту. Стратег как-то договорился с руководством Ганзы и получил караулку в свое полное распоряжение. Пока изгнанные оттуда пограничники сиротливо толклись снаружи, комната со столом превратилась в общую столовую, а смежный закуток для отдыха свободных от службы солдат в склад снаряжения. Палач, судя по всему ответственный перед стратегом за экипировку группы, сразу подошел к сложенным горой противогазам. «Кто знает свой размер?» подходите как ни странно размеры противогазов за исключением майки знали все даже бромин не доверяя палачу гончая перебрала все противогазы но подходящий с панорамным стеклом и закрепленным на маске фильтром нашла только для себя майкиного размера не оказалось если девочка пойдет прямо так с ней ничего не случится заметил на это доктор не пари чушь отрезала гончая без противогаза моя дочь на поверхность не выйдет. «Полагаю, респиратор вполне подойдет», – вмешался стратег и вручил Майке заранее приготовленный респиратор. Причем, в отличие от побывавших в употреблении противогазов, совершенно новый. Благодаря регулируемым эластичным ремням маску можно было подогнать как для взрослого, так и для ребенка, что гончее и сделала. Пока она возилась с респиратором, в руках стратега появился пухлый полиэтиленовый пакет. В довоенное время такие использовались для мусора из которого он вытряхнул утепленную спортивную куртку на молнии, из тех, что когда-то продавались в дорогих спортивных магазинах. Женскую, ярко-розового цвета. «Не для тебя, для девочки», — сказал стратег, перехватив вопросительный взгляд гончий. Но она догадалась и без его подсказки. Действительно, не в ватник же майку одевать. Она бы в нем просто утонула. Но и специально разысканная куртка оказалась ей велика. Гончий пришлось почти вдвое подвернуть рукава, а саму куртку перетянуть солдатским ремнем, чтобы она не соскальзывала с худеньких майкиных плеч. В неуклюже сидящей куртке, полы которой доходили ей до колен, девочка стала совсем неповоротливой. Но теперь можно было не опасаться, что ее продует налетевший ветер или промочит дождь. Однако для самой Гончий подвижность и свобода движений значили несравнимо больше тепла и комфорта. Поэтому она ограничилась лишь одним комбинезоном со множеством карманов, проигнорировав кучу ватных телогреек. Пока остальные выбирали и примеряли одежду, Стратек со своими охранниками вышел за дверь. А когда вернулся, на нем была удлиненная меховая куртка до военной поры. А телохранители оделись в офицерские бушлаты камуфляжной расцветки. Один из них держал в руках небольшой чемоданчик с красным крестом на боку другой – обитый металлическими полосами пластмассовый ящик непонятного назначения. Походная аптечка, очевидно, предназначалась для доктора. С ящиком были возможны варианты. Через секунду гончая получила ответ на свой незаданный вопрос. «Левша, твой заказ», – сказал стратег, указав на странную ношу в руках своего телохранителя. И, поскольку одноглазый, никак не отреагировал, добавил. «Зоркий, переведи ему». Палач не стал утруждать себя словами. Он просто развернул одноглазого лицом к стратегу и указал рукой на обитый железом ящик. Этого оказалось достаточно. Единственный глаз на лице калеки вспыхнул алчным огнем. Также блестели глаза у игроков в притоне очко. Левша выхватил ящику охранника, поставил его на пол и с нетерпением открыл. Внутри оказалась целая бухта тонкого электрического провода, Мотки-проволоки, кусачки, еще одна увесистая связка проводов, напоминающая елочную электрогирлянду из детства, и игрушечный радиоуправляемый автомобиль без колес, но с дистанционным управлением. Больше всего такой набор походил на чей-то идиотский розыгрыш, но Одноглазый, похоже, остался доволен. «Здесь все, что необходимо?» – спросил стратег, похлопав его по плечу. «Аккупляторы!» – Проскрипел Одноглазый. Короткие слова ему вполне удавались, а произношение длинных просто резало слух. «Уже загрузили», — ответил стратегу палач. Тот несколько секунд молчал, потом ткнул пальцем в раскрытый ящик и сказал, «Здесь все по списку. Если окажется, что чего-то не хватает, пусть пеняет на себя». Палач кивнул, но передавать одноглазому угрозу стратега не стал. Пока тот перебирал содержимое ящика, Доктор заглянул в полученную аптечку. «Жгут, бинты, вата, йод, томиак, афин, промедол, цистамин, этаперозин» доносилось из угла его невнятное бормотание. «Даже антидот с антирадом! Откуда такое богатство?» «От верблюда!» — остроумно ответил стратег и повернулся к палачу. Раздай оружие!» Тот хмуро покосился на гончую, но все же выдвинул из-под топчана, на котором спали местные пограничники, заполненный стволами деревянный ящик. Заглянув под топчан, она увидела там стоящий на сошках ручной пулемет с заправленной лентой. Но его палач, очевидно, прибелек для себя. Телохранители и шериф тоже имели свое оружие. Люди-стратега – автоматы Калашникова последней, сотой серии. Гонзеец – автоматическую «Сайгу» 12-го калибра – Сам стратег вооружился двумя крупнокалиберными револьверами, словно собрался поиграть в американских ковбоев. Одноглазый, после того, как закончил копаться в ящике с проводами, получил укороченный калаш с кургузом, стволом и складным прикладом. Абрамину с доктором палач выдал по пистолету Макарова. Причем док от оружия отказался, Абрамин, поколебавшись, все-таки взял. Ни то, ни другое, по мнению гончей, для поверхности не годилось. Из-за короткого, практически отсутствующего ствола, автомат не обладал необходимой точностью стрельбы. А из-за малого калибра и веса пули, потребовалось бы всадить полмагазина в крупного монстра, чтобы его остановить. Те же недостатки имелись и у пистолета, плюс и магазин всего лишь на 8 патронов. Обладателя такого оружия в схватке с хищником могло спасти разве что чудо, вроде попадания зверю в глаз. Но свои замечания гончая оставила при себе. Она ждала продолжения. «Выда ей!» – приказал палачу Стратек, встретившись с женщиной взглядом. Тот хмыкнул и протянул гончей точно такой же ПМ, что перед этим вручил брамину. Левой рукой. Правая в этот момент находилась у него в кармане. Гонча буквально ощутила направленный ей в грудь ствол. Что у него там? Что-нибудь компактное, но крупнокалиберное. Палач всегда любил большие калибры. Она не притронулась к пистолету. «Мне нужен дробовик или автомат. Если на мою дочь нападут, я должна ее защитить. Мы все здесь, чтобы ее защитить», — сказал стратег. «Дробовик или автомат», — повторила гончая. «Если стратег надеется, что ей не хватит упорства и выдержки, его ждет разочарование». И сдался. Он больше не стал ничего говорить палачу, а лишь махнул рукой. Тот с явной неохотой убрал ПМ обратно в ящик и достал оттуда ружейный обрез-двустволку и горсть патронов. В его широкой лапе уместилось не менее десятка начиненных смертью бумажных цилиндров. Хоть что-то. Гончая забрала обрез и тут же зарядила его, а остальные патроны рассовала по карманам. «Довольно?» – усмехнулся стратег. «Последний вопрос. Куда направляемся?» «Увидишь» ответил он и, поманив телохранителей, развернулся к выходу. Гончая наблюдала за ними, пока кто-то сзади не дотронулся до ее плеча. Обернувшись, она увидела перед собой Брамина. — Простите, Катана. — Вы думаете, нам придется стрелять? — помявшись, спросил он. Гончий стало смешно. — Вам в последнюю очередь, — ответила она и, заметив, что Брамин не понял иронии, уточнила. Когда остальные станут не в состоянии, придет и ваш черед. Да геофизика стала понемногу доходить, в какое дерьмо он вляпался. — Что, и такое может случиться? — Спроси у того, кто втравил тебя в это дело, — чуть не сказала гонча. Так хотелось услышать, что ответит Брамину стратег. Но через мгновение она вспомнила, что стратег только что ответил на этот и другие подобные вопросы. — Увидишь. — сказал он. Майка вдруг поняла, что боится за мамину жизнь. Прежде не боялась. Но тогда она и не называла женщину-кошку мамой. Больше всего она боялась страшного человека по прозвищу Зоркий или Палач, как его мысленно называла мама. Это он разбил ей лицо об стол. Но ему показалось мало. Он хотел не просто убить маму, А сделать с ней такое, чему Майка даже не знала названия. Но у нее сердце замирало в груди, и волосы шевелились от ужаса, когда она это представляла. Передавая маме пистолет, Палач надеялся, что она попытается его застрелить. Тогда он выстрелил бы ей в грудь и потом смотрел, как она умирает, захлебываясь кровью. Но мама оказалась умнее. Она не стала стрелять и даже не взяла пистолет в руки, чем еще сильнее его разозлила. Потом палач повел всех за собой, но не на красную линию, как поначалу предположила Майка. От ряда, перекрытых пограничниками турникетов, он свернул в другую сторону. За руку с мамой, в другой руке отонесла короткое ружье с отпиленными стволами, Майка прошла через массивные железные двери и попала в широкий и темный каменный коридор. Вместо этих наспех сваренных из железных листов дверей Ей представились другие, стеклянные, свободно открывающиеся в обе стороны, чтобы не мешать проходящим через них людям. Шагающий впереди палач, стратег и дядя шериф зажгли электрические фонари, и Майка увидела, что коридор такой же широкий, как туннель метро, только без рельсов, с низким потолком и вертикальными стенами. Видимо, когда-то здесь ходили целые толпы людей, раз им понадобился такой широкий проход. «Это вокзал?» – спросила мама, оглядываясь по сторонам. «Мы на Казанском вокзале?» «Так вот он какой теперь!» – присоединился к маме Брамин. Голые стены, пустота и тьма. А я все гадал, как выглядят центральные вокзалы после того, как их разграбили. Он с опаской взглянул на палача и неприятного одноглазого человека по прозвищу Левша и поправился. «Простите?» Разобрали. Брамину никто не ответил, только стратег что-то пробурчал себе под нос, но Майка не разобрала его слов. Пошли дальше. Палач несколько раз свернул. После очередного поворота Майке показалось, что он ведет всех в обратную сторону, но это оказалось не так, и вскоре пришлось подниматься по ступеням широкой каменной лестницы. С лестницы все попали в невообразимо огромный зал». Он оказался больше любой станции, где Майке доводилось бывать. Если бы не дыры в потолке, через которые сверху просачивался незнакомый переливающийся свет, Майка не смогла бы даже обозреть открывшееся ей пространство. «Сколько же людей здесь жило?» – шепотом спросила она у мамы. «Здесь не жили», – ответила та. «Люди ждали здесь свои поезда. Это зал ожидания». «Свои поезда?» Как это? Майка растерялась. Здесь собиралось столько людей, и у каждого был свой поезд? Она хотела расспросить маму про зал ожидания, но заметила, что та пристально рассматривает нагромождение ржавых металлических конструкций, и не стала. На некоторых из них еще сохранились привинченные пластмассовые сиденья, Но мама смотрела не на сиденья, а на покрывающие их белый налет. Она даже подошла к одному из них и зачерпнула рукой белую массу. Да что? Снег? — Сейчас зима? — Строго говоря, весна. — Конец марта, — ответил стратег. — Но снега еще полно. — Это да. — Точно, — подтвердил шериф. — Ах да, он же выбирался на поверхность, когда искал прибор для дяди Барамина. Мама осуждающе взглянула на него. — Ты знал, что придется выйти на мороз, — «И ничего не сказал?» «Не замерзнешь», — ответил за шериф Остротек. «Хватит болтать. Мы и так задержались. Надевайте противогазы. Выход уже близко». Прежде чем все надели противогазы, доктор раздал каждому по большой таблетке, которую он достал из красного флакона и заставил их разжевать. «Радиопротектор не отрава», — пояснил стратег в ответ на подозрительный мамин взгляд. Он демонстративно разжевал таблетку и первым натянул противогаз. Остальные последовали его примеру. И Майка наконец смогла надеть свою дыхательную маску. Честно говоря, ей уже давно хотелось это сделать. Не потому, что она боялась отравиться радиацией. Хотя Майка не признавалась маме, но в душе была согласна с доктором, утверждавшим, что воздух на поверхности не причинит ей вреда, а потому, что, подражая взрослым, и ощущала себя взрослее. Мама проверила, как сидит на ней маска. «Респиратор», — вспомнила Майка новое слово. Потом надвинула на голову капюшон куртки, но он оказался таким большим и широким, что закрыл Майке лицо до самого подбородка. «Я ничего не вижу», — призналась она. Мама молча сняла с нее капюшон, вынула из-за пазухи, Майка не поверила своим глазам, настоящее полотенце, и повязала ей на голову наподобие платка, чтобы не замерзнуть пояснила она. Майка только вздохнула. В толстой длиннополой куртке она страдала больше от жары, чем от холода, и втайне завидовала маме, надевшей лишь легкий тканевый комбинезон. Вопреки утверждению стратега, что выход близко, пришлось довольно долго идти сначала по одному залу ожидания, потом по другому, пробираясь между рядами разобранных сидений и обломками обрушившихся потолочных перекрытий. Иногда на глаза попадались и вовсе непонятные конструкции загадочного назначения но Майка не обращала на них внимания. Ей не терпелось увидеть поверхность, о которой в метро ходило столько рассказов и слухов, что трудно было понять, какие из них правда, а какие вымысел. Тропинка, а Майка не сомневалась, что это именно тропинка, по которой не раз и не два ходили люди, привела к высоким деревянным дверям, забаррикадированным изнутри. — От тварей защищаетесь? — спросил у палача стратег, указав на укрепление. Тот не ответил. Может быть, просто не услышал. Из-под маски противогаза голос стратега звучал глухо и невнятно. «Но Павелецкой такие твари с поверхности прут! Для них это баррикада! Тьфу!» — сказал шериф. Но ну и это замечание палач оставил без ответа. Опустившись на корточки, он сосредоточенно копался в подпирающем двери в строительном хламе. Без видимых усилий палач сдвинул в сторону железный лист, освободив замаскированный проход, ведущий к укрепленной двери». Осторожно, не заденьте растяжки, сказал он и исчез в открывшейся дыре. Майка с опаской взглянула на маму. Ничего, милая, прорвемся, с улыбкой ответила та. Хотя под маской противогаза Майка не видела лица, но поняла, что мама ей улыбнулась. Вслед за палачом в лаз забрался одноглазый страшила, за ним шериф, а после Ибрамин. Стратек нетерпеливо взглянул на маму. Ваша очередь. Майка почувствовала кожей, как напряглась мамина ладонь. Но это длилось лишь мгновение. Потом мама отпустила ее руку и сказала «Делай как я» и нырнула в дыру. «Ваша очередь», — сказал стратег. «Он остался лишь с парой своих телохранителей. Остальные находились в похожем на звериную нору узком проходе, где можно было передвигаться лишь на четвереньках или уже по ту сторону забаррикадированной двери на перроне». Гончая не ожидала, что такое когда-нибудь случится. Более удобного момента для побега невозможно было вообразить. Первым делом уложить обоих телохранителей, в обрезе как раз два патрона. Потом самого стратега. Оглушить ударом по голове и добить из его же собственного револьвера. Или из автомата любого охранника. Автомат мощнее и эффективнее. Потом обрушить лаз. И они свободны. Пока палач с остальными разгребут завал и выберутся наружу, они с Майкой будут уже далеко. С обрезом, автоматом, с запасным рожком и парой крупнокалиберных револьверов в противогазах они доберутся куда угодно, до любой станции метро. Куда ты собираешься бежать? Пришла через мгновение отрезвляющая мысль: И захочет ли Майка пойти с тобой после того, как ты на ее глазах. Застрелишь трех человек. Я и раньше делала это, возразила гонча самой себе, вспомнив, как расправилась с похитившими девочку-наемниками, как расстреляла Сутулова и его бандитов в подвале на Новокузнецкой. Те мерзавцы угрожали девочке, напомнила сопротивляющаяся часть рассудка. Они угрожали твоей дочери. Любовь сделала меня слабой, призналась себе, гонча. Она уже поняла, что не станет бить стратега обрезом по лицу и стрелять в его телохранителей. Просто не сможет этого сделать. — Она сделала тебя добрее, — ответил упрямый рассудок. Гончая не стала спорить. Все равно это было бесполезно. Она отпустила Майкину руку, сказав ей, — делай, как я, — и полезла в дыру. Через несколько метров. Лас уперся в наружную, еще довоенную дверь. В ее нижней части оказалось пропелено квадратное отверстие, закрывающееся наподобие печной заслонки относительно новой железной задвижкой. Даже крупный человек мог выбраться через это отверстие наружу или заползти внутрь. Гончая сделала это без труда. А Майка и того легче. Наблюдая за ней, Гончая с удивлением заметила, что девочка копирует ее движение – Оказывается, за время скитаний по метро Майка многому у нее научилась. А как же иначе? Напомнил о себе притихший рассудок. Дети должны учиться у своих родителей. Она поспешно отвернулась, чтобы Майка ненароком не заметила ее повлажневших глаз. Слезы всегда слабость, даже если это слезы радости. Огончая вовсе не хотела, чтобы дочь считала ее слабой. В этот раз она опасалась напрасно. Выбравшись из лаза наружу, Майка во все глаза уставилась на перрон Казанского вокзала, хотя там было не на что смотреть. Перрон напоминал свалку, или скорее разграбленное и оскверненное кладбище. Если бы какой-нибудь художник, да та же Майка, вздумал изобразить кладбище железнодорожных составов, оно выглядело бы именно так. От навечно застрявших на путях вагонов и локомотивов остались одни неразборные островы. Все, что только можно было снять и разобрать – пассажирские полки и сиденья стекла, пластиковые перегородки, листы внутренней и внешней обшивки, даже оконные резиновые уплотнители, не говоря о дизельных и электрических моторах, давно сняли. Наверное, жители метро растащили бы даже железнодорожные колеса и оси, если бы нашли им применение». Проржавевшие останки разграбленных составов засыпали куски и рухнувшие фермы постепенно обваливающиеся крыши, некогда защищавшие посадочные платформы от дождя и снега. На неприкрытом перроне поднялись снежные сугробы. Остянущихся к небу уцелевших ферм и сохранившихся перекрытий свисали устрашающего вида ледяные сосульки. Несколько таких сосулек нацелились как раз в то место, где стояли выбравшиеся наружу люди. «Не обвалятся?» – спросил у палача стратек, разглядывая ледяные наросты. Гончая презрительно дернула головой. «Сосульки – мелочь. Они всего лишь часть окружающей обстановки. В первую очередь, на поверхности нужно опасаться иного». Шериф, очевидно, знал, откуда может исходить угроза и не сводил глаз с ближайших сугробов, за которыми вполне могли прятаться хищники. Палач тоже поводил по сторонам стволом своего пулемета, прежде чем продолжить путь. В отличие от стратега, он знал о первом правиле сталкеров – не раскрывать на поверхности рта без крайней необходимости, поэтому ничего не сказал, а лишь поманил остальных за собой. Вдоль стены тянулась протоптанная тропинка по направлению к первому пути. Под слоем свежевыпавшего снега ее невозможно было рассмотреть, но под ногами ощущался утоптанный наст, в чем и убедилась гончая, специально сделав шаг в эту сторону. Здесь регулярно ходили люди, причем именно красные, раз Палач знал об этом маршруте. Он ни разу не сбился с тропы, хотя они прошли уже достаточно большое расстояние. Пустующее здание Казанского вокзала осталось позади, и теперь все шагали по платформе, расположенной между первым и коротким запасным путями. Много лет назад, когда мир еще не рухнул, она вот так же шагала здесь со своей матерью. Та была родом из Ижевска. Там жила ее родня, а поезд в Ижевск отправлялся как раз с первого пути Казанского вокзала. Гончая почти не помнила той единственной поездки на родину матери. Все подробности стерлись из детской памяти, но сейчас она внезапно вспомнила, как мать держала ее за руку, чтобы она случайно не упала на пустой запасной путь. А любопытство так и толкало ее подойти к самому краю платформы и заглянуть вниз. Шагающий впереди палач наконец свернул, и как раз к запасному пути. Там возвышался, сначала гончая лишила, что это снежный сугроб, только очень большой, но, приглядевшись более внимательно, поняла, что снежная шапка покрывает небольшой ангар, вернее сложенный из мусора просторный шалаш, возведенный на путях уже в послевоенное время. Палач самым внимательным образом осмотрел это присыпанное снегом сооружение, после чего спрыгнул с платформы на пути и велел остальным следовать за собой. Изнутри шалаш-ангар напоминал ремонтный бокс, каким собственно и являлся. На путях стояла железнодорожная дрезина, которую укрывали здесь от снега и посторонних глаз, и при необходимости чинили. Эта дрезина совсем не походила на те, что можно было встретить в метро. Во-первых, она оказалась больше, длиннее и шире, Во-вторых, у нее была кабина, хотя на ней отсутствовали крыша и задняя стенка. Зато впереди имелся ветрозащитный щиток и разделенная на две части лобовое стекло, а по бокам даже запирающиеся двери. Нижнюю часть резины и переднюю колесную пару защищал кленовидный отвал, сваренный из толстого железа или листовой брони, который, подобно бульдозерному ножу, должен был расчищать пути от снега, завалов и прочего мусора. С транспортом из метро этого бронированного монстра роднили разве что колеса, да торчащая вверх выхлопная труба. Причем, покрывающая трубу сажа однозначно указывала на то, что дрезина на ходу и ею регулярно пользуется. Гончая никогда не верила слухам, представляющим жителей красной линии голодными полуграмотными дебилами, не умеющими работать или тупо повторяющими лозунги своего руководства. Но то, что красные восстановили железнодорожную дрезину и разъезжают на ней по поверхности, она никак не могла предположить. Видимо, последняя мысль отразилась у нее на лице, потому что стратег понял, о чем она думает, и спросил. «Не ожидала?» «Забирайся внутрь. Сейчас поедем». «Далеко?» «К рассвету, надеюсь, доберемся». «К рассвету?» Гончая выглянула из шалаша, и подняла голову к простирающемуся над мертвым городом темному небу. Сначала ничего не увидела, но потом, когда заметила, что по небу лениво скользят облака, разглядела ей сияющие за облаками звезды. «Ночь!» «Конечно же ночь!» «Иначе у всех бы уже слезились глаза от солнечного света!» «Странно, что эта очевидная мысль не пришла ей в голову раньше» ведь она и сама выбиралась на поверхность и неоднократно слышала о том, что особенно яркий солнечный свет может даже ослепить человека, привыкшего к полумраку подземелий. Возвратившись в шалаш-бокс, гончая обнаружила, что большинство ее спутников уже забрались в кабину дрезины. Внизу остались только палач и майка. Они подхватили девочку, не хватало еще, чтобы та стояла рядом с изувером, и посадили в кабину. Шериф протянул майке руку – И та тут же ухватилась за нее, хотя вполне могла справиться и без посторонней помощи. Гончи почему-то стало обидно. «Да кто он такой, чтобы предлагать Майке свою помощь? Пусть своих детей подсаживает, а чужих не трогает». «Это ревность!» «Ты просто ревнуешь!» – усмехнулась в ответ сохранившая хладнокровие часть рассудка. «Пусть!» – отрезала гончая, «Она моя дочь, а не его!» Скарабкавшись над резину следом за майкой, гончая уселась на пол спиной к стене, чтобы держать всех спутников перед глазами, и усадила девочку к себе на колени. По-другому здесь было и не разместиться. Внутри кабина была гораздо меньше, чем казалось снаружи. На девятерых взрослых с одним ребенком она точно рассчитана не была. Да еще кто-то засунул сюда пару автомобильных аккумуляторов, а геофизик и Одноглазый притащили с собой сейсмограф и здоровенный ящик с проводами. Глава 17. Здравствуй, город. — Ну, здравствуй, мой город. Сердцу дорогой. Прошептала мама, когда заведенная дрезина выкатилась на пути. — Это слова из довоенной песни, — сообразила Майка, хотя никогда прежде ее не слышала. Наверное, это была веселая и радостная песня. Во всяком случае, Майке очень этого хотелось. Однако сейчас мамино лицо было совсем нерадостным. Она смотрела вокруг так, словно каждую секунду, каждый миг ожидала нападения. Да и остальные мрачно взирали на удаляющийся вокзал, занесенные снегом пути и превратившиеся в огромные сугробы, заброшенные конструкции. «Это хорошо, что снега много», — сказал подсевший к маме шериф. «Следы видно. Незаметно ни один зверь не подкрадется. И бежать по снегу тяжело». «Насчет зверей не знаю. А нам будет тяжело», – ответила шерифу мама. Она почему-то злилась на дядю шерифа, хотя Майка не поняла причину, а спросить у мамы напрямую не решалась. Сама Майка не видела никаких следов, ни звериных, ни человеческих, хотя изо всех сил всматривалась в проплывающие мимо сугробы. Дрезина постепенно набрала скорость. Сугробы Покосившиеся бетонные столбы и засыпанные ржавые вагоны на соседних путях замелькали быстрее. Следить за ними стало невозможно, и Майка подняла голову. Как раз вовремя, чтобы заметить, что между двумя столбами что-то висит. Сначала она подумала, что это просто клубок спутанных проводов. Но когда дрезина подъехала ближе, разглядела торчащую из клубка обледеневшую когтистую лапу и покрытая перьями Майке очень хотелось, чтобы это были именно перья, а не длинные острые иглы, как ей на самом деле показалось. Сломанное крыло. Остальные тоже заметили запутавшегося в проводах монстра. Мама настороженно взглянула на него и подтянула к себе ружье. Видела, что чудовище мертво. Тем не менее, какая-то ее часть не исключала того, что монстр способен вырваться из проводов и спикировать на проезжающую мимо дрезину. И была к этому готова. «Мама всегда на стороже», — сказала себе Майка, «и всегда готова отразить нападение». В отличие от нее, стратег, взглянув на застрявшего в проводах монстра, сразу отвернулся и блезгливо поморщился. «Что за мерзость? Давно здесь висит?» «Сначала зимы. Уже морозы ударили, но снега еще не было. Пулеметчик снял. Хорошо вовремя заметили». А то бы эта тварь кого-нибудь из дозорных утащила. А могла и Дрезину разбить. Она еще долго в проводах билась, пока не сдохла. «Гарпия?» — уточнил стратег. Дрезина уехала вперед, и застреленный монстр постепенно превратился в темный мазок на фоне натянутых проводов и снега. Но перед глазами у Майки все еще висела его покрытая перьями иглами. Крыло. — Кто ее знает, — нехотя ответил палач, — какая-то тваль из летучих. Их на вокзале часто видят. Гнездо у них поблизости, что ли. В последнее время, правда, реже стали. Он замолчал и снова уставился на проносящиеся мимо сугробы. Поначалу по сторонам смотрели все без исключения. Но потом врывающийся в кабину встречный ветер заставил доктора Ибрамина спрятаться от холода. Вскоре к ним присоединился стратег и его охранники. Наблюдать за тем, что происходит снаружи, остались только Левша, Палач, дядя Шериф, мама и, конечно, Майка. Причем управляющий до резины одноглазый смотрел только на рельсы и не обращал внимания на остальное. А Майка обращала. И не зря. Вдоль железной дороги давно уже тянулась невысокая бетонная стена, где-то в полтора-два человеческих роста. Майка до нее камнем не докинула бы, а мама, наверное, смогла бы. Чем-то эта стена заинтересовала Майку. Она стала на нее смотреть и увидела. По стене скакал почти неразличимый на фоне снежных сугробов белый зверь. Он передвигался короткими и быстрыми прыжками. Когда замирал, готовясь к следующему прыжку, то сразу пропадал из виду. Настолько хорошо сливался со снегом. Майка не заметила, когда он появился. Может быть, он уже давно преследовал дрезину. Зверь был невысок, даже ниже майки. Но если бы встал на задние лапы, то смог бы положить переднее на плечи любому мужчине, едущему в дрезине. Его гибкое тело, голову и лапы покрывала густая белая шерсть. Зверя можно было принять за крупную кошку, очень крупную кошку, но голый крысиный хвост перечеркивал это впечатление. Мало того, на хвосте Майка не заметила ни одного волоска. Он был черного цвета. Казалось, что мохнатое белое тело и голый черный хвост принадлежат разным животным. Но они, безусловно, были одним целым, одним существом. «Мама!» – шепотом сказала Майка, указав на скачущего по стене зверя. Но та уже и сама заметила черно-белого преследователя. Он не собирается нападать. Не бойся. Майка и не боялась, хотя не испытывала никакого желания встретиться с таким существом в туннеле или где-нибудь на поверхности. Шериф взглянул на зверя через прицел и опустил оружие. «Быстрая тварь», — сказал он. «Хорошо, что одна. В стае могут и напасть». «Разве кошки охотятся стаями?» — спросила у него мама. «А кто тебе сказал, что это кошка? Сейчас каких только монстров не развелось, и все норовят к нам под землю залезть. А некоторые выбраться оттуда», – мысленно возразила шерифу Майка, вспомнив всепожирающее чудовище, которое мама называла гигантским червем. Она запретила себе думать о подземном монстре, но это оказалось выше ее сил. Стоило в мыслях помянуть, даже не помянуть, а лишь представить его, как Майку окутал непроглядный мрак – наполненный грохотом осыпающихся камней, ударами и скрежетом бесчисленных лап когтей и свистом вырывающегося из глотки чудовища раскаленного дыма. Эти жуткие звуки, с которыми червь пробивал себе путь в толще земли, оглушили Майку, заставили зажать руками уши, хотя он и был далеко. Пока еще далеко. Но в тот момент, когда Майка подумала, вспомнила о нем, что-то произошло. Червь услышал ее голос услышал. Хотя она молчала. Его лапы когти застучали чаще. Даже с заткнутыми ушами Майка это услышала. Как и то, что расплавляющее камни ядовитое дыхание чудовища стало громче и натужнее. Так мог дышать только хищник, который почуял добычу. Но червь не просто учуял добычу. Майка была в этом уверена. Он преследовал ее. «Та-та-та-та» — -та -та". частый механический звук прорвался сквозь свистящую отрыжку чудовища и стук дробящих камней когтей. Звук подхватил майку и вынес из шипящей и грохочущей бездны на поверхность. В руки мамы. Кроме мамы здесь были и шериф, и дядя Бромин, и остальные. Уложив ствол на борт дрезины, Палач целился в скачущего рядом зверя. «Та! Та! Та! Та!» – прогрохотал его пулемет, заставив Майку вздрогнуть. Так вот, какой звук вытащил ее из подземелья. У лап зверя взметнулись осколки льда и каменной крошки, но ему самому пули, кажется, не причинили вреда. Зверь взмахнул своим тонким хвостом, словно погрозил едущим над резине людям и исчез со стены. Майка облегченно выдохнула. Ей совсем не хотелось, чтобы палач убил или ранил белого зверя, ведь тот не сделал ничего плохого. К тому же, несмотря на голый черный хвост, он выглядел таким красивым. «И часто зверье за дрезиной гоняется?» – спросил Стратек. «Случается», – неохотно ответил ему опечаленный промахом палач. Ни тот, ни другой не заметили короткого майкиного обморока. Да и все остальные следили за белой кошкой с черным хвостом, чему гончая была только рада. «Опять видение?» — шепотом спросила она у дочери, чтобы больше никто не услышал вопроса. Майка незаметно кивнула. «Червь!» Последовал новый кивок. При этом у Майки побледнело лицо, и гончая готова была поклясться, что под маской респиратора у нее задрожали губы. Она обняла девочку. «Все в порядке. Я с тобой». Майка не расплакалась, хотя ей этого и хотелось. Только всхлипнула один раз и прошептала. «Он охотится!» «Охотится? За кем?» Гончая задала вопрос, не подумав. Она совсем не хотела знать ответ. Пожиратель рухнувшего мира питается самой жизнью. Но было уже поздно, и она его услышала. «За мной!» – прошептала Майка, уткнувшись лицом ей в грудь. «И бледные черви будут грызть разлагающиеся трупы!» Гонча еще крепче прижала девочку к себе и подняла голову, чтобы удержать выступившие на глазах слезы. Стоящий напротив стратег продолжал что-то обсуждать с палачом, но она не слышала слов. В голове звучал только Майкин голос. «Он охотится за мной!» Глядя на стратега, гончая вдруг подумала, что если он действительно уничтожит червя, если поможет избавить Майку от преследующего ее чудовища, она простит ему все. Не только простит, а сделает для него все, что прикажет. Для спасения дочери все, что угодно. Мы что, останавливаемся? Неожиданно спросила Майка, зашевелившись в ее объятиях. Гончая огляделась. Дрезина действительно замедляла ход. Вокруг стало заметно светлее. Похоже, приближался рассвет. Астротек сказал, что они приедут на место к рассвету. Однако ничего примечательного снаружи гончая не заметила. Она поднялась на ноги. Со всех сторон тянулся засыпанный снегом довольно мрачный однообразный пейзаж. Покосившиеся бетонные столбы со свисающими оборвавшимися проводами. Брошенные товарные вагоны на соседнем пути. Дальше какие-то приземистые постройки, склады или гаражные боксы, не разобрать, над которыми возвышалось одинокое здание постепенно разрушающейся недостроенные высотки. Стратег с телохранителями и палач сгрудились у лобового стекла кабины, окружив управляющего дрезиной левшу. На что они там уставились? «Почему баррикаду не разобрали?» – спросил стратег. Противогаз искажал интонацию, но голос определенно был недовольным. «Их всего трое. Им запрещено...» покидать позицию приказ товарища москвина ответил палач стратег покачал головой ну раз самого москвина гончая давно подозревала что он ни в грош не ставит руководителя Красной